Часть четвертая. Осторот. Вернувшись к себе, я понял, что не усну. Перед моими глазами, сменяясь одно другим, всплывали из темноты, беззвучно говоря что-то, лица членов союза. В выражении глазах, смотревших на меня, не было ни участия, ни доброжелательства, ни усмешки, ни вражды, ни печали. Полное равнодушие скуки отражали эти глаза и совершенное безучастие. Странные на первый взгляд поступки имели для них в силу болезненного отношения к жизни значение обыкновенного жеста. Мюргит, прогуливавшийся по парапету башни, Бартон, ломающий весла в смертоносных порогах, Фильс с револьвером у виска – все это, по-видимому, бессознательно поддерживало угасающее любопытство к жизни, охолодев к ней, они могли принимать ее как врага только в постоянных угрозах. «Люди эти притягивали и отталкивали меня», что можно сравнить с толпой бродячих цыган на бойкой городской улицы. Смуглые чуждые лица, непонятный язык, вызывающие движения, серьги в ушах, черные волосы и живописные лохмотья останавливают внимание самых прозаических, традиционно семейных людей, и внимание это не лишено симпатии. Но кто пойдет с ними в табор? Индивидуальность противится выражению самых заветных ее порывов в форме, для нее не свойственной, И та же цыганщина, задевшая сердце скромного человека, найдет выход в песни или разгуле. Глубоко задумавшись, просидел я, не зажигая огня до рассвета, когда, посмотрев в окно, увидел перед воротами гостиницы серую верховую лошадь под высоким седлом и слугу, державшего ее в поводу. Через минуту из ворот вышел человек. Я не могу отказать себе в удовольствии описать этого человека подробно. Человечество иногда выдвигает фигуры и лица, достойные глубокого зрительного анализа, без чего заинтересованный наблюдатель не всегда ойснит главное в поразившей его внешности. Подобная внешность, лишенная оригинальности дурного тона, очень красноречиво и убедительно заставляет думать, что содержательность зрительных впечатлений не уступает книге. Искусство смотреть для очень многих еще тот самый всемирный, но неизученный язык, о котором ревностно твердят нам эсперантисты. Незнакомцу, на взгляд, было 45-50 лет. Плечи его, хотя в остальном он не был ширококосным, угловатые и широкие, позволяли рукам висеть свободно, не прикасаясь к туловищу. Под черными волосами, составляющими как бы продолжение черной шапки, прятались уши. Глаза сходились у переносия, линии костлявого носа и лба составляли одну прямую. Глаза резко освещали лицо. От висков до третьей пуговицы жилета струилась бараньим мехом черная борода. В лице вошедшего именно все струилось. Другим выражением я не точно определил бы то общее, что есть в физиономии каждого человека. Упомянув уже об отвесной линии лба и носа, я перейду к остальным чертам. Опущенные углы бровей, глаз и рта с твердой линией губ, падающие в бороду усы, волосы, выбивающиеся из-под шапки и дающие благодаря густоте подлинную иллюзию тяжести. Все струилось отвесно, подобно скованному льдом водопаду. Незнакомец был одет в черную суконную блузу, серый поверх блузы жилет с синими стеклянными пуговицами, кожаные брюки и сапоги на толстых подошвах. Единственной роскошью были серебряные шпоры с глухо звеневшими колесцами. Рассматривая этого человека, я невольно позавидовал ему. Мне предстоял день убийственного безделья. Он же, вероятно, собирался делать хорошо известное, нужное для него дело и был поглощен этим. Смутное решение зародилось во мне, скорее, представление о движении, в котором, как всегда, я находил некоторое рассеяние. Я думал, что мои нервы требуют настоящего утомления. Продолжая обдумывать это, я позвонил и спросил заспанного слугу о неизвестном всаднике. "Это охотник", сказал слуга, презрительно посмотрев в окно. "Дикий, необразованный человек. Он, когда останавливается у нас, то спит в конюшне вместе со своей лошадью". "Очень хорошо", сказал я. Мне хочется поговорить с ним. Слуга ушел. Прошло немного времени, и я, услыхав шаги, открыл дверь. Охотник, сняв шапку, остановился на пороге, осматривая меня и мое помещение. Он не сказал ни слова, но, кончив беглый осмотр, встретился со мной взглядом и протянул руку. «Остарот», — сказал он, и в его лице появилось выражение нетерпеливого ожидания. «Что вы скажете насчет хорошей охоты?» — Доброе дело. — Устройте мне это. — Где? — Где? Но вы должны лучше меня знать, где. — Я хочу сказать, близко или далеко от города. Чем дальше, тем лучше. Если же вы любите стрелять уток, то это можно сделать в первом болоте. — Я рассчитываю провести с вами три или четыре ночи, за что недурно вам заплачу. — Что ж, — сказал старод после минутного размышления, — выбирайте сами. По эту сторону гор я разыскал водопой. Там найдутся козули, кабаны и козы. По ту сторону много медведей. Еще дальше, вокруг чистых озер, я находил бобров и лосей. Если вы легко устаете, лучше не забираться далеко. Дороги малоудобны. — Возьмем хотя бы медведей. — Как хотите. — Сегодня? — Да. — Где? — Потому что у меня еще нет ни лошади, ни ружья. Остарот удивленно посмотрел на меня. Ему, привыкшему иметь ружье и лошадь всегда, показался, наверное, странным человек, не позаботившийся своевременно обо всем нужном в пустыне. «Тогда холодно», — сказал он, — «я буду ждать вас у реки в Харчевне на углу набережной и полевой улицы, но не до лет двух часов дня». На этом мы и покончили. Астарот уехал, а я, оставшись один, дал комиссионеру несколько поручений, и в полдень у меня было все нужное для похода. Испытав лошадь, я нашел ее выносливой, послушной узде и быстрый. Это был четырехлетний гнедой жеребец с белой гривой и нервными прекрасными глазами. Когда его поставили в стойло, он лизнул меня языком по уху, а я сунул руку в мягкую гриву. Поговорив, таким образом мы расстались и выехали в четверть второго. Я не взял с собой ничего, кроме зарядов, штуцера, мешка с провизией и теплого одеяла. Проехав несколько улиц, я мысленно оглянулся, сдержав лошадь. Не повернуть ли назад, твердила усталая мысль. Еще не выполнив случайной затеи, я готов был поддаться скуке и удовлетвориться лишь мыслью, что при желании мне ничего не стоит продолжать путь. Остальное дополнялось воображением. В состоянии там была своеобразная прелесть сознанного и мучительного равнодушия, однако, уступая логике положения, власти вещей и нетерпеливому шагу лошади, я, махнув рукой, подобрал поводья и выехал к реке рысью, разыскивая старота.